Глава 29. Рэйвен. Я падаю на кровать и закрываю лицо руками. Это всё очень нехорошо. Почему? Я вздыхаю и поднимаю глаза. «Шпионишь?» «Нет, ты просто громко думаешь». Мэддек опускается на стол у письменного стола напротив меня. «Да, здесь есть стол и стул, и даже грёбаный новенький компьютер. И это всё моё, как они сказали. Я не могу здесь жить». «Почему?» «Во-первых, и это очень веская причина, я едва вас знаю, парни. У тебя есть твой нож?» Я бросаю на него хмурый взгляд, и его губы слегка дёргаются. «Во-вторых, я никогда никому не была должна, и мне бы хотелось, чтобы так продолжалось и дальше. Вы поселили меня в огромном доме с кучей навёхонького дерьма и офигенно удобной кроватью». Мэддек усмехается. «Мне всю жизнь придётся за это расплачиваться, но у меня нет таких средств». Я не могу и не хочу отдавать вам этот долг. Мы ни о чём тебя не просим. Да ладно тебе, никто не ездит бесплатно. Я поднимаю бровь. Ну, бывает, кого-то объезжают бесплатно. Понимаешь, о чём я? Он хмурится. Ты сейчас серьёзно? Там, откуда я родом, это норма. Меддок стискивает челюсти, и я усмехаюсь. Я же не говорила, что так было со мной. Я просто пытаюсь сказать, что... В моем мире люди не делают такой херни по доброте душевной. Теперь ты в нашем мире. То, как он говорит это, в его голосе столько силы, столько уверенности, и это еще больше тревожит меня, потому что в глубине души мне нравится, как это звучит, и потому что он не прав. Может, я и не попадаю в ту категорию, в которую ты пытался меня загнать, но я все равно аутсайдер. И, честно говоря, немного сомневаюсь в ваших мотивах, ребята. Несколько недель назад ты хотел, чтобы все думали, будто я потаскуха, а потом вдруг взял под свою защиту. Теперь я ваша общая кукла. Мне казалось, тебе всё равно, что они думают?» Огрызается Мэддок. «Да, мне всё равно», — дерзко отвечаю я. «Мне не всё равно, кем я стану. Мы уже немного повеселились на выходных. Мне больше не хочется попасть в ситуацию, где я превращаюсь в Дженну Джеймсон». «Этого больше не повторится». Он свирепо смотрит на меня. «Ну да, конечно. Они совсем этого не хотели. Им просто нужно было заткнуть мне рот. И теперь я говорю так, как будто я этого хотела. Групповуха. Не мой стиль. Я мотаю головой». «Честно, Мэддок, мне это не нравится». На его губах появляется едва заметная улыбка. «Что?» «Мэддок, значит?» Он встаёт и направляется к двери. «Похоже, с каждой секундой это нравится тебе всё больше». С этими словами он уходит. Я откидываюсь обратно на кровать и ёрзаю на ней. «Какая же она мягкая». Вздохнув, я поворачиваю голову, и мой взгляд падает на окно. Сгорая от любопытства, я иду к нему. Провожу пальцем по свисающей перед ним ткани. Мне ещё никогда не доводилось прикасаться к чему-то подобному. Похоже на шёлк, но с текстурой. Я сдвигаю шторы и тут же издаю стон. Широкое окно выходит на зелёный фруктовый сад. Километры деревьев и голубого неба. От этого вида так и веет свободой. Территория за домом простирается где-то километров на пять. Развернувшись, я вижу, как в комнату входит Ройс. На заднем дворе есть бассейн с подогревом, джакузи и баскетбольная площадка. Можешь пользоваться ими, когда захочешь. Он падает на кровать и ерзает точно так же, как я несколько минут назад. «Чёрт, как тут удобно!» Он улыбается мне, но тут же хмурится. «В чём проблема? Я не могу здесь остаться». «Даже не начинай. Ты только посмотри на всё это». Он обводит рукой комнату, по-прежнему лёжа на постели. «В брейхаусе у тебя такого не было?» «У меня никогда такого не было». Я щёлкаю пальцами по шторам. «Даже вот этого. От солнца на наших окнах висели старые простыни». В детстве я тоже пытался повесить на своё окно простынь со спайдерменом. Но Мэйбл тогда чуть не надрала мне задницу. Я смеюсь и падаю на кровать рядом с ним. Я совсем ничего не понимаю, Ройс. Не понимаю, почему вы, ребята, так напрягаетесь, чтобы только удержать меня рядом. Не знаю, бороться мне с этим или принять как есть. Чёрт. Где-то в подсознании ворчливый голосок упрямо твердит мне, что я что-то упускаю. Ройс берёт меня за руку и поднимает её. Я смотрю на него. «Не надо с нами бороться. Останься». «Спускайтесь вниз». Мы смотрим на двери и видим Мэдека. Он с непроницаемым выражением лица бросает взгляд сначала на Ройса, потом на меня, затем разворачивается и уходит. Ройс встаёт. «По-моему, мне пора делать ставки». «Что за ставки?» Я догоняю его, и мы спускаемся по лестнице. «На то, насколько его хватит и когда он, наконец, займётся с тобой сексом». Я насмешливо фыркаю и перехожу на шёпот. Не самый убедительный довод остаться, Ройс. «Кого ты обманываешь, рей, -рей Он закидывает руку мне на плечи. «Мы оба знаем, что ты остаёшься. У тебя нет причин не делать этого, и тебе некуда возвращаться». «Откуда ты знаешь? Может, у меня есть любимый ребёнок, которого я скрываю?» Ройс слегка напрягается и сдавленно усмехается. «Забавно, но это неправда. Кэп и Мэддок сидят на диване, поэтому мы подходим к ним. Я собираюсь сесть на журнальный столик», но замираю на полпути и распрямляюсь. Все трое начинают ржать. «Сорян, можешь садиться на него. Сомневаюсь, что твои сорок килограммов его сломают», — говорит капитан. «Я и сажусь». «Побольше, чем сорок, но спасибо?» Повисает тишина, которая через несколько секунд становится неловкой. «Ладно, короче». Я потираю запястье, побуждая их заговорить первыми и раз и навсегда разобраться с этим. «Это была твоя мама». «Ух ты! Никаких прелюдий, значит?» «Рэйвен. Я распрямляю плечи и оглядываю всех троих. Очевидно же, что да. Это женщина, которая дня не проживёт без наркоты и выглядит так, словно только что пришла со съёмок порнофильма. Моя мать. Грязная, пользованная и накачанная наркотиками до последнего дюйма. Не обороняйся. Мы просто хотим понять. Ты теперь живёшь здесь. Нам нужно знать». Если вы решили обманом заставить меня остановиться у вас в обмен на гребаную историю моей жизни, то облом. Слушай, ты можешь оставаться здесь совершенно безвозмездно. Мы ничего не ждём от тебя. Но есть кое-какие моменты, о которых нам нужно договориться. Мне не нужно место, чтобы переночевать, здоровяк. Я могу спать где угодно. Уже привыкла. Так что хватит вести себя так, словно вы сделали мне огромное одолжение, засунув в свою башню. Но Мэддек как будто не слышит меня. «Твоя мама. Почему она здесь?» был разговаривала с соцслужбой. Ей не давали разрешения приезжать к тебе. Ей даже не сказали твой адрес. «Как она нашла тебя?» «Не знаю, как она меня нашла. Разрешали ли ей вернуть меня, хотя она и не стала бы пытаться. Начнём с того, что она вообще не хотела меня. Я была лишь гарантией ежемесячного чека. Но она перестала получать этот чек». Она становится очень изобретательной, когда речь заходит о деньгах. А когда она не может их получить? Она же проститутка Мэддок. Она всегда сможет заработать. Он пристально разглядывает меня. Чего она хотела, Рэйвен? Не начинай. Хочешь, чтобы я осталась здесь? Хорошо, здоровяк, я останусь. Но только если ты перестанешь вести себя так, как будто все решения за тобой. Мы не на площадке. Я не в твоей команде. Ты не мой капитан. Я буду уходить и приходить, когда захочу. Буду делать, что захочу, и когда захочу, иначе я уйду. Если вы сейчас думаете «фигня», напомню вам, ребята, вы не можете быть всё время со мной, как приклеенные. У вас есть тренировки, игры, вам нужно разбираться с вашим дерьмом, чем бы оно ни было. Если я решу сбежать, это будет легко. Я хочу встать, но Мэддек опережает меня. Он сверлит меня взглядом. Этот парень в совершенстве овладел техникой запугивания. Подобно моей матери, он использует своё тело, чтобы получить то, что хочет. Страх, борьбу, секс. Это заметно потому, как он двигается, отливает в его бездонных глазах. Он злится, но не понимает, почему. Поэтому от досады морщит лоб и от раздражения поджимает губы. Здравяк не привык к тому, что сейчас происходит внутри него. Ты не станешь больше драться. Ты не уйдёшь и больше никогда даже близко не подойдёшь к той женщине, мать она тебе или кто если кого-то из нас нет рядом. Он хватает с тумбочки свои ключи и, выйдя из дома, громко хлопает дверью. Что ж, Ройс хлопает по подлокотнику дивана. Прошло даже лучше, чем я ожидал. Серьёзно? Ну да. Видишь ли, он ограничился лишь некоторыми пунктами, потому что сходит по тебе с ума. И да, это имеет значение, но мы бы хотели, чтобы ты согласилась ещё кое с чем. Например, рявкаю я. Никаких наркотиков в доме. «Допускается только алкоголь. Ничего не ломать, если вдруг выйдешь из себя. Нельзя приводить сюда посторонних. Неважно, парней или девчонок. Если тебе захочется секса, занимайся им у них дома или ещё где-нибудь, но только не здесь. Хотя можешь воспользоваться нашей хатой для вечеринок, но перед этим, думаю, лучше поговорить с Медоком. Наверняка у него свой взгляд на это правило». «Иди нахер!» — Ройс подмигивает мне. «Нет, я серьёзно. У нас есть место, где мы расслабляемся». Мы приглашаем народ туда или в другие места, которые арендуем для вечеринок. Везде у тебя будет своя комната, как и у каждого из нас. Но нам не нравится, когда в нашем доме посторонние. Это место только наше. Его глаза сужаются, но когда я уже собираюсь вскочить и уйти, Ройс уважительно опускает голову, захватив меня врасплох. А теперь и твоё. Чужим здесь не место. И каждый вечер мы ужинаем все вместе. Я перевожу взгляд на Кэптона. «Без исключений». Я изо всех сил стараюсь, чтобы моё лицо ничего не выражало. «Что-то ещё?» Они молчат и ждут моей реакции, но не получают её. Я встаю, как настоящая дрянь, и поднимаюсь по лестнице наверх, в теперь уже свою комнату. Заперев дверь, я достаю из сумки свой плеер и ножек. Скинув обувь, я снимаю свитер, бросаю его на пол и залезаю в постель, сунув наушники, включая плеер на полную громкость. Закрыв глаза... Делаю глубокий вдох. Эти парни считают, что я буду следовать их правилам. Они ошибаются».